Глава шестнадцатая. «Почему мы едем в простой повозке?» Глупо улыбалась те, смотря как Азар просто уселся в углу простецкой телеги и оградился от мира своим балахоном, словно какой-то нищий. «А что?» «Что-то не устраивает?» — буркнул тот, не поворачивая голову. «Да нет». Еще сильнее улыбнулась девушка, тоже пристраиваясь рядом и готовясь к долгой поездке. «Просто интересно». «Такое путешествие навевает воспоминания», — невразумительно ответил Азар. «Во многих местах мир вообще не изменился. На его фоне хорошо видно, как изменился я Мм. Mm -hmm. кивнула Тия, не совсем понимая, о чем именно он говорит. «Впрочем, когда-то давно их обоих везли из центра империи в похожей повозке, разве что вместо тряпичной крыши там была стальная клетка». «Скажи...» Решила спросить она о самом важном, что ее беспокоило. «Почему ты возвращаешься в столицу?» «Моя фамилия Дуан», — просто ответил Азар, не произнося больше абсолютно ничего. а протянула та и тут же замолчала, а на ее лице выступил бесконечный шок. «Ясно!» — это многое объясняло. Этот ответ давал объяснение множеству вещей, но в то же время он задавал еще большее количество вопросов. Дуан, протянула она. Второй сын одного из четырех кланов-защитников. Спокойно сказал Азар, неосознанно прикоснувшись к белой маске, скрывающей его болезненные шрамы. «Я возвращаюсь домой. Хочу встретиться с отцом и братцем». «Ты все еще слишком поспешен!» Новости о грядущем турнире действительно всколыхнули всю империю и количество людей, которые пребывали в столицу, превосходило любые пределы вместимости ее гостиниц и трактиров. Все эти люди ехали в город, все они искали лучшей жизни, гнались за удачей или просто хотели засвидетельствовать подвиги молодых героев, которые будут сражаться на арене. Но неважно, кто это был, неважно, с какой стороны света он ехал. Он обязательно проходил рядом с одним из четырех поместий. Со всех сторон света столицу окружали огромные владения четырех могущественных кланов. Кланов, являющих собой могущество людей в целом и императорской семьи в частности. Снаружи в городе ажиотаж и восхищение перед предстоящим событием были просто запредельны. Но вот внутри все было иначе. Особенно в одном из них, в семейном клане Дуан. Атмосфера там была такой удручающей. Как будто на носу был не турнир, а чьи-то похороны. Как только патриарх семейства узнал о будущих событиях, то в ярости уничтожил всю мебель в своей комнате. Заперся в зале, усевшись у камина, и предавался алкогольному возлиянию до тех пор, пока туда не вошел его старший сын. Пришел поиграть в шахматы. «Почему ты смотришь на доску, словно это нарисованная картина?» Говорил хозяин дома, двигая по игральному полю белую фигуру. «Я просто вижу ситуацию и делаю, что могу», — ответил тот, принимая ход своего отца. На улице уже начинало темнеть. Беззвучно плывущие по поместью слуги задернули шторы, осветив зал духовными камнями. Все, чтобы не мешать этим двоим играть. А они так к этому привыкли, что даже не замечали их работы. «Не всегда то, что очевидно сейчас», «Может принести тебе пользу в будущем», — говорил патриарх, делая очередной ход. «Это не картина, это река. Делая ход, ты должен точно представлять, куда тебя вынесет ее течение». «Вы говорите это всегда, когда мы играем», — улыбнулся тот. «И ты каждый раз это слушаешь, но никак не понимаешь», — отстраненно ответил патриарх, посмотрев на своего старшего сына. «Что думаешь о турнире?» «Жду, не дождусь», — улыбнулся тот. «Как я и думал». Просто кивнул его отец, едва заметно опустив голову. «Отказаться все равно нельзя», — продолжил его сын. «И я уверен, что смогу хорошо себя показать». «Духовный альянс — это не просто секта», — хмуро сказал его отец. «За любую награду от них придется заплатить». «Ты это понимаешь?» «Конечно, отец», — кивнул тот. «Мне придется чем-то пожертвовать, но я готов...» «Чем-то пожертвовать...» Почти простонал тот. «Готов...» «Вот бы главный приз забрать...» Ухмыльнулся тот, представив в голове образ имперской принцессы, падающей в его руки. «За такую жизнь отдать не жалко...» «Болван...» Почти закатил глаза его отец. «Выброси ее из головы! Ты не имеешь права о ней думать...» «И это вы тоже не в первый раз говорите мне, отец!» — хмуро прошипел его сын мизинцем, толкнув по шахматному полю черную ладью. «И ты снова отказываешься меня слушать!» — кивнул тот. «Ты думаешь, что этот приз выставили для таких, как ты?» — гневно спросил он. «Имперская принцесса неприкосновенна для любого из нас, и ты это знаешь!» «Это все чушь!» — также гневно ответил тот. «Я ничем не хуже остальных! Если я смогу победить, то кто скажет мне что-то против?» «Ты всегда был таким...» Голос его отца стал очень тихим и спокойным. Его сын на самом деле был неплох. Он был сильным, был талантливым. Да, не идеальным. У него было много проблемных черт. Но именно вот это, именно эта черта была самой ужасной. Именно она губила его, сжигала изнутри. Неврожденная черта, появившаяся в его разуме несколько позже. В тот день, когда он, его отец, привел в дом еще одну женщину, сделав ее второй женой. Родилась тогда, но укрепилась, когда ребенок этой женщины пробудил свой дар. В тот день он окончательно стал таким, и его отец просто не мог ничего с этой чертой поделать. «Я ничем не хуже других», — проговорил тот еще раз. «И мой возраст, и моя сила все идеально подходит». «Мне нравится принцесса. Почему я не могу за нее драться?» «Потому что никому из нас. Нельзя к ней даже приближаться!» Громко ответил его отец. «А вот тому ублюдку было можно!» Прошипел тот почти дьявольским голосом. Поднял голову, чтобы взглянуть на своего отца, и тут же голову отвернул. «Мне не победить вас!» — сказал он. «Давайте закончим партию!» Их разговор снова окончился ничем. И это случалось не один раз, и даже не два. Поднявшись с кресла, он вышел из зала, оставив там своего отца в одиночестве. И тот даже бровью не повел. Просто наполнил свой бокал очередной порцией вина и вылил его в глотку. Посмотрев на огромную картину, висящую над камином на стене, посмотрел на женщину, которая взирала сверху вниз с портрета. И грустно улыбнулся, опустив взгляд на шахматную доску. Вытянул руку, коснулся указательным пальцем белого ферзя, а затем медленно, легонько, почти ласково его толкнул. Фигурка королевы покатилась по доске, и он передвинул палец, опрокинув вслед за ней фигурку белого слона. Сначала одного, левого, а затем таким же тычком и правого. — Ничего не осталось, значит... В окружении пешек на игральной доске остался стоять только Белый Король. Смотря на него, смотря на пустующую доску, он много о чем думал, много кого проклинал. Просто сидел. Вот так. Пил. Напивался так сильно, что даже не сразу заметил, как валяющегося на игральной доске слона коснулись чьи-то пальцы. Чья-то рука схватила его и подняла на ноги, возвысив над доской. Подержала на весу. и просто выбросила в сторону, подняв с доски нового слона, но теперь черного, а затем опустила, вернула на доску, поставив против все еще стоящего на игральном поле короля. «Шах!»